Эпилог. Гостиная в Эвреле была намного больше своего аналога в Ландерине, но увы, ей не доставало тепла и уюта. По этой причине Джеймс предпочитал читать газеты у себя в комнате. Целый месяц после его возвращения статьи пестрели заголовками, посвящёнными скандалу вокруг бывшего лорда-канцлера и его семейства, а также исчезновению совершенных в обществе артефактов. Замешанных в афере бывших членов клуба Весельчаков обязали вернуть обществу все украденные деньги вплоть до последнего фенинга. Граф Винчестер лишился должности, а репутация его семьи оказалась изрядно подмоченной. Виконт и его сестра понесли заслуженную кару. Влияние их отца оказалось бессильным перед гневом королевы, к которой сэр Артур обратился с просьбой о правосудии. Просмотрев запись в «Кристалле», Ее Величество велело провести слушание по этому делу в палате лордов и пожелало лично присутствовать на заседаниях. В итоге приговор был и суров, и справедлив. Розамонт приговорили к заключению в Гримсбе сроком на 10 лет за организацию похищения Анны Кавендиш, повлекшую за собой смерть девушки. Оливера на 4 года за мошенничество и воровство. Как выяснилось в ходе суда, Розамонт подслушала разговор Пирса с Такером и шантажом заставила секретаря своего отца помочь ей осуществить месть Анне. Так нелепо, глупо и странно. Ведь Роз даже не любила Джеймса. Она просто считала его подходящей партией. Какие уродливые и безобразные формы иной раз приобретают людское высокомерие. то до пирса, то он отправился отбывать своё наказание примиком в ад. Джеймс узнал об этом в тот же день, когда вернулся с дуэли в свой ландринский особняк. Причина смерти сердечный приступ, ничего противоестественного. Счета секретаря были арестованы, большая часть украденных средств возвращена обществу. В итоге самым везучим в этой ситуации оказался мистер Такер. но он сумел скрыться с очень значительной суммой денег. Вышел ночью из дома с большим чемоданом и словно сквозь землю провалился. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. На счетах пусто. Удалось выяснить, что большую часть украденного он переводил за границу в Свизеру, одну из стран банкиров, которые, как известно, умеют хранить тайны своих клиентов. Воспользовавшись знакомствами, Джеймс навестил Уиконта в тюрьме, где задал два вопроса, которые очень интересовали графа. Во-первых, зачем Оливер хотел убить Дика, и во-вторых, с какой целью заплатил убийце именным чеком Джеймса. Ответы оказались вполне ожидаемыми. Причиной была ревность. Оказалось, Викон сначала следил за графом сам, а потом нанялся глядатаев. Он видел, как Джеймс передавал письмо Ричарду после прохождения им вступительного испытания. А еще знал, что Дик позже явился к графу в особняк, откуда ушел лишь утром. Это свело Оливера с ума и заставило нанять убийцу. Что до чека, то Викон действительно не успел обналичить деньги, а наемник требовал предоплату. К тому же Оливеру показалось очень символичным заплатить за смерть Ричарда чеком Джеймса. Помимо этого, уже после неудачного покушения Оливер видел, как Дик нёс на руках потерявшего сознание Джеймса там, на кладбище. И только стремительное расследование дела помешало им нанять ещё одного убийцу. Все эти события случились 2 года назад. целые без над времени. Приглядев передavidцу Джеймс перелистнул страницу, не обращая внимания на угрюмые взгляды Томаса. После возвращения в Райли Кемердин рысловна подменили. Он перестал читать графу лекции про возмездие и семью Уильяма Кавендиша, зато повадился периодически исчезать. Иногда отсутствовал целыми сутками, но Джеймс не возражал, ему нравилось, когда Томаса не было в замке. В такие дни здесь становилось спокойно и даже уютно. Мёртвая Фрэнни порой напоминала о себе ночными приступами тоски. В такие дни слуги иногда замечали молодую девушку в белом платье, гуляющую между деревьев. Конечно, никому и в голову не приходило подойти к призраку. Фрэнни гуляла одна. «Свободная». и почти счастливая особенно когда приходило очередное письмо от Ричарда Джик писал нечасто раз в месяц или даже реже в большом конверте адресованном Джеймсу всегда лежал конверт меньшего размера и короткая записка с просьбой передать послание Джейн Френни никогда не читала эти письма хотя соблазн был очень велик но во-первых их адресатом являлась Джейн А во-вторых, девушка знала, Ричард может найти слова, чтобы заставить её вернуться. Но это не приведёт ни к чему хорошему, ни для него, ни для неё. Франческа складывала письма в своей комнате и иногда перебирала, замирая от мысли, что к ним прикасалась рука Дика Кэвендиша. Она скучала по нему. молилась за него, уверенная в том, что это он избавил её от кошмаров. Вот уже 2 года, как дух дяди Питера не мучил её. А Ричард теперь грёзы о нём приносили только радость. "Сэр, прикажете накрывать обед?" спросил слуга, прерывая мысль графа. "Да, пожалуй, уже можно." Лениво ответил Джеймс, листая пахнущие типографской краской страницы. Совершенно случайно он остановился взглядом на колонке с объявлениями о помолвках и бракосочетаниях. И замер, прочитав: Мистер и миссис Энтони Тальбот из Ландерина объявляют о помолвке своей дочери мисс Франчески Тальбот с мистером Эйчердэм Генри Кэвендишем сын мистера и миссис Уильям Кэвендиш из Гейтвиля